Яркие огни станции квадра переливались разноцветными бусами, а многочисленные огоньки промышленных судов напоминали весеннюю суету лесных светлячков. Тягачи-мановары, деловые добытчики, рапиды и дробилки не прекращали своего движения, подвозя, увозя и распиливая сырьевые глыбы. Среди этих суетливых судов строгий конвой из рейдеров и суперэскортеров сразу бросался в глаза. Боевые корабли сопровождали невзрачную с виду яхту, на которой прибыл адмирал Саид Шах. Буксир Лоцман провел гостевое судно к причалу и, лязгнув магнитными замками, швартовый механизм прочно захватил вставшее судно. Адмирал прошел через шлюзовую камеру и оказался в большом холле, отделанном со всей тщательностью. Что-то в интерьере напоминало фойе театра, что-то гостиную дорогого борделя, но в общем все выглядело уютно и радовало глаз. Адмирал сошел на станцию без всякой свиты в гражданском костюме. Он не хотел выглядеть излишне официальным, понимая, что от результата его разговора с Шиллером зависит многое. «Добро пожаловать на станцию Квадр, сэр», — улыбнулась милая девушка в синем деловом костюме. «Меня зовут Сабина Франц, я секретарь мистера Шиллера. Прошу вас, мистер Бонг, директор уже ждет». Сабина отступила в сторону, делая приглашающий жест рукой. Саид Шах улыбнулся и пошел рядом с Сабиной, проявляя умеренное любопытство и разглядывая панно, циновки и картины. Попадавшиеся навстречу служащие компании были аккуратно одеты и производили впечатление преуспевающих людей. Это Саид Шах тоже отметил как положительный фактор. «Прошу вас, мистер Бонг, это дверь директора», – произнесла Сабина, когда они уперлись в конец длинного коридора. «А вы?» «Если я понадоблюсь, директор меня вызовет». Адмирал пожал плечами и толкнул дверь. «А, мистер Бонг!» – из-за массивного стола поднялся невысокий молодой человек. Пожалуй, даже слишком молодой. «Он самый!» – кивнул адмирал. «Здравствуйте, мистер Шиллер!» Эдди подошел к гостю и пожал протянутую руку. «Прошу вас сюда, мистер бонк в этих креслах нам будет удобно!» Оба сели в глубокие, располагающие к приятной беседе кресла. Однако адмиралу было немного не по себе, и это не ускользнуло от Эдди. «Что-то не так, мистер бонк Вы так странно на меня смотрите?» Прошу меня простить, сэр, но вы очень похожи на одного человека. Настолько похожи, что я просто обескуражен. Надеюсь, его не разыскивает полиция, попробовал пошутить Эдди. Так о чем мы будем с вами говорить, мистер Бонг? Вы хотите покупать больше кобальта? Нет. То есть да, хотим покупать больше. Видите ли, мистер Шиллер, запасы кобальта на наших планетах иссякают. Если позволят цены, мы могли бы увеличить наши закупки. думаю о подходящих ценах, мы договоримся, с улыбкой сказал Эдди. Не буду от вас скрывать, мистер Бонг, что сотрудничество с Новым Востоком помогло моей компании встать на ноги. Но теперь, насколько я знаю, вы стоите на ногах совсем хорошо. Ведь вы теперь контролируете практически весь район добычи, а также все средства добычи и переработки кобальта Да, это так, мистер Бонг. И, наверное, это не всем нравится. Самую точку, мистер Бонг, невесело усмехнулся Шилер. По нашим сведениям, вы наступили на самые больные мозоли и промышленного союза и протектората. Вы необыкновенно хорошо осведомлены. Наверняка, кроме торговли кобальтом, вас интересует еще что-то. Кобальт – это стратегическое сырье, и все основные интриги завязываются именно вокруг него. Поэтому, мистер Шиллер, я прибыл сюда не как представитель по торговле, а как военный представитель нашего императора. Меня зовут Теодор Саид Шах. Я адмирал и руковожу штабом его величества императора Джона. Очень приятно это слышать, адмирал. Имя Бонг, как этот гражданский костюм, никак не вяжется с вашей героической внешностью. Благодарю за комплимент, сэр. Итак, адмирал, что вам известно о наших общих недоброжелателях?